белоснежные колонны из-за неправильной формы походили на огромные укрытые снегом деревья неровные пористые стены словно гигантский сплошной кустарник а наверху бездонная синева авантюрина со вспыхивающими звездами и луна тут даже светилась невероятно красивая сверкающая луна из-за нади пересекать эту красоту пришлось ползком что весьма поумерило в восторге второй уровень города не создавал ощущения ощущение опустошенности как первый он был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 Замерев в тишине, веками не слыша голосов, ты все равно не можешь не быть живым. Слишком много слез, горя, надежд, отчаянной радости и глухой безнадежности в тебе оставили твои творцы и дети. Залы сменялись коридорами, коридоры галереями, те перетекали в лестницы, на этот раз даже без секретов и сюрпризов. Пройдя под очередной аркой и дождавшись, пока вспыхнут светлячки под сводами, я разглядела место, куда мы пришли, и тихо охнула от неожиданности.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 «Искренне». Часть картин была наполнена красками. Образ Орвиля чуть более блеклый, словно припорошенный белесой пылью. И две черно-белые мозаики. В них я не чувствовала жизни. Они... пустой камень. Как завороженная подошла к одной такой картине и потянулась к белоснежной руке строгого брюнета с очень грустным взглядом.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 Мертвых хайларов внезапно поняла я. Тех, что погибли тысячелетия назад или недавно, но их духи вернулись, чтобы встать на страже своего города, того единственного, кто все еще спал, и, как ни странно, из-за этого был свободен. «Я привидение заказывала на первом уровне», — обреченно простонала Дарья. «Надо звать Орвиля. Сами не справимся. ни с этим».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 «О да, ведь дар — часть души, а не тело, а не менталисты. Даже не трогают пока, просто бьют всем тем, что чувствуют. Но и это ставит на колени надежнее самых болезненных ударов». «Арвиль!» — не выдержала давления, закричав на весь зал. Крик эхом отразился от дальних заколков галереи и вернулся ко мне.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 «Спасибо, Мика!» — нежно улыбнулся спящий, буквально лаская улыбкой подчиненных. Тон тут же изменился. «Дарвар! Лизард! Я жду!» «С каких это пор у тебя в родственниках дракон?» — разъяренно зашипел кто-то из десятников. Я я не могла заставить себя открыть глаза, прижималась к на наудивление материальному спящему и дышала через раз.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 «Наверное, на книге было наложено какое-то заклятие, и нового объяснения не вижу. Похоже, знания хвостатые ценили». «Любовный роман», — прокомментировала содержимое знаний Дашка, листая какой-то томик, откашлялась и выразительно зачитала. Он обнял Лилию могучими руками и прижался к ее губам умелыми устами. «Какой сексуальный мужик!» — хихикнула Криона, поднимая другую книжку, стряхивая с обложки пыль и выразительно зачитывая название. «Обжигающая страсть!» «Да, вот тебе и склад древней мудрости!» «Но не будь такой занудой!» — осуждающе посмотрела на меня Дарья, с трудом удерживаясь от улыбки. «Тут такие индивиды с умелыми хм, устами!» «Интересно, а это чьё смеялась крик, помахивая книжкой. «Сотника?» — вынесла предположение целительница.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 «Пошли!» – вздохнула, поднимаясь. «Выбора все равно нет!» «Вообще-то есть!» – пробормотала Дашка, вертя в руках план Орвиля. «Но обход может занять очень много времени!» «Значит, пойдем по ниточке!» Невесело улыбнулась Криона, выдохнула и решительно шагнула через порог, растворяясь в темноте. Мы с Дарьей не стали колебаться и последовали за ней.